Глава вторая. Мышонок вернулся вновь через три дня после того, как Перси погнался за ним по зелёной миле. Дин Стентон и Билл Додж говорили о политике. В те дни сие означало, что разговор шёл о Рузвельте и Гувере, Герберте, не Джонни Эдгаре. Они ели крекеры из коробки, которую Дин купил у старика два зуба час назад. Верси стоял в дверном проеме кабинета, играя с дубинкой, которую он так любил, и прислушиваясь к разговору. Он вытаскивал ее из нелепого чехла. Одному богу известно, где он такой взял. Наносил воображаемый удар, вернее, пытался нанести, потому что дубинка зачастую вырывалась у него из пальцев и падала бы на пол, если бы не кожаная петля, удерживающая ее на запястье. Потом вновь убирал в чехол. У меня в тот день был выходной, но следующим вечером я получил обстоятельный отчёт Дина. Появился мышонок на зелёной миле точно так же, как и прежде, из-под двери карцера, и побежал, останавливаясь перед пустыми камерами, словно инспектировал их. Не найдя ничего интересного в одной, он перебегал к другой, похоже, никуда не торопясь и настроившись на долгую прогулку. Президент на этот раз бодрствовал и стоял у решётки, отделявший его камеру от коридора. Даже в синей тюремной униформе ему удавалось выглядеть респектабельным. Уже по его виду мы знали, что на старую замыкалку он не попадёт, и оказались правы. Не прошло и недели после второй стычки перси с мышонком, как смертный приговор Презу заменили пожизненным заключением, и он покинул блок Е. «Эй!» — воскликнул президент. «Да у вас тут мышь! Ну и порядочки в вашем заведении!» Он вроде бы смеялся, но Дин отметил, что в голосе его слышалось и раздражение. Даже смертный приговор не заставил его забыть о своем недалеком прошлом. Он возглавлял местное отделение ассоциации риэлторов Среднего Юга и полагал себя достаточно умным, чтобы выйти сухим из воды, выбросив престарелого отца из окна третьего этажа, дабы получить страховую премию. В этом он, однако, ошибся. «Заткнись, Дилдон», — автоматически бросил Перси. Он не отрывал глаз от мышонка. Дубинку он засунул было в чехол и уже достал один из своих журналов. Но теперь бросил его на стол и, вновь выхватив дубинку, начал постукивать ею по костяшкам пальцев левой руки. «Каков наглец!» — Билл Додж смотрел на мышонка. «Никогда не видел тут мышей». «А, по-моему, милый зверёк», — высказал своё мнение Дин. «И совсем нас не боится». «А откуда ты знаешь?» «Он сюда уже приходил. Перси его тоже видел. Зверёк называет его пароход Уилли». Перси пренебрежительно фыркнул, но промолчал. А дубинка его стучала всё чаще, правда, теперь уже по ладони. «Смотри внимательно. В прошлый раз он дошёл до самого стола. Интересно, дойдёт ли сейчас?» Дошёл, широким полукругом обогнув камеру президента, словно зверяку не нравился идущий от него запах. По пути мышонок заглянул в две камеры, обнюхав пустые, без матрасов койки, и опять вернулся на зелёную милю. А Перси всё стоял, постукивая дубинкой по руке, не произнося ни слова, выжидая удобного момента. Очень ему хотелось проучить мышонка. «Как хорошо, парни, что вам не придётся усаживать его на старую замыкалку», — нарушил тишину бил «Вот бы вы попотели, привязывая лапки к ножкам и надевая на голову колпак». перси по-прежнему молчал, но уже перехватил дубинку и теперь держал её так, как держит хорошую сигару. Мышонок остановился там же, где и в прошлый раз, в трёх футах от стола, и уставился на Дина. На мгновение глянул на Билла, но затем вновь сосредоточил своё внимание на Дине. Перси он словно и не замечал. «А он у нас смельчак, надо признать», — молвил Билл и чуть повысил голос. «Эй-эй, пароход выли Мышонок чуть повёл ушками, но не убежал, даже не сдвинулся с места. «А теперь смотри», — Дин вспомнил, как зверюга кормил мышонка крошками сэндвича не знаю какое у него сегодня настроение но он отломил кусочек крекера и бросил на пол перед мышонком маленькие черненькие глазки секунду или две смотрели на желтый кусочек шевелились усики потом мышонок приблизился к кусочку крекера взял его в лапки сел и начал есть будь я проклят воскликнул билл есть то как аккуратно словно пастор за ужином в субботний вечер «Скорее, как ниггер, жрущий арбуз!» — прокомментировал Перси, но охранники не обратили на него внимания. Как и вождь, и пресс. Мышонок слопал крекер, но продолжал сидеть, уютно устроившись на свёрнутом в кольцо хвостике и разглядывая гигантов в синем. «Дай-ка я!» — Билл отломил кусочек крекера и, перегнувшись через стол, бросил его на пол. Мышонок понюхал крекер, но не прикоснулся к нему вырвалась у Билла. «Наверное, наелся?» «Не», — возразил Дин. «Он знает, что ты тут человек временный, только и всего». «Это я-то временный? Очень мне это нравится. Я здесь столько же, сколько и Гарри Тервилигер. Может, даже подольше». «Успокойся, старина, успокойся», — заулыбался Дин. «Смотри сам, и убедишься, что я прав». И он бросил на пол кусочек крекера. «Действительно». Мышонок взял его в лапки и начал есть, по-прежнему игнорируя подачку Билла Доджа. Но не успел мышонок и дважды поднести крекер к пасти, как Перси, словно дротик, метнул в него дубинку. Мышонок, конечно, цель крошечная, но надо отдать должное Перси. Бросок удался. Дубинка снесла бы голову пароходу Уилли, если б не его великолепные рефлексы. Мышонок наклонил голову точно так же, как делает этот человек, и выронил кусочек крекера. Тяжёлая дубинка пролетела практически в притирку с его головой и позвоночником. Так близко, что взъерошило шорстку Так, во всяком случае, утверждал Дин, и я не стал его поправлять, хотя не могу сказать, что полностью ему поверил. Потом стукнулся зелёный линолеум и забарабанило по решётке пустой камеры. Мышонок не стал дожидаться, пока ему скажут, что произошла ошибка. Похоже, он вспомнил, что у него есть неотложные дела в другом месте, повернулся и понёсся по коридору к изолятору. Перси аж взвыл от расстройства. Он-то знал, что едва не уложил грызуна и бросился следом. Билл Додж схватил его за руку, вероятно, автоматически, но Перси вырвался. Потом, однако, Дин доказывал всем, что именно эта задержка и спасла жизнь пароходу Уилли, но, скорее всего, мышонок уцелел благодаря собственному проворству. Перси хотел не просто убить мышонка, он жаждал размазать его полинолеуму, поэтому мчался вперед огромными прыжками, словно олень, силой вдавливая в пол ноги в тяжелых ботинках. Дважды мышонок едва увернулся от них, резко меняя направление движения, но в конце концов добрался до двери. Махнул своим длинным, ну очень уж длинным розовым хвостиком и исчез. «И чёрт!» — Перси ударил кулаком по двери. Затем начал перебирать ключи, чтобы открыть дверь изолятора и настигнуть грызуна там. Дин направился к нему. Шёл он не спеша, чтобы успеть взять себя в руки. Потом он сказал мне, что с одной стороны ему хотелось посмеяться над Перси, а с другой — так и подмывало схватить этого идиота, заломить ему руки за спину, да со всего размаху швырнуть в дверь изолятора, чтобы на пару минут вышибить из него дух. Причину следовало искать во внезапности случившегося. Наша работа в блоке Е состоит в том, чтобы максимально избегать суеты, а Перси Уэтмор словно ставил целью добиваться обратного. Ни у кого не возникало желания заступать с ним в одну смену. Да и кому охота разряжать мину, если за спиной стоит человек и бьёт в летавры Дин сказал, что увидел печаль в глазах Арлина Биттербака. Даже президент вроде бы расстроился, хотя обычно этого джентльмена и танком не прошибёшь. А кроме того, Дин уже начал воспринимать мышонка как своего приятеля, Ну, если не приятель то как неотъемлемую часть жизни в блоке Е. И потому Дин не мог одобрить того, что уже сделал и ещё пытался сделать Перси. Разумеется, речь шла не о том, что Перси хотел убить мышонка. Просто Перси в очередной раз продемонстрировал свою неспособность понять, что хорошо, а что плохо, тем самым вновь доказав непригодность для работы, за которую взялся. Дойдя до конца коридора... Дин уже совладал с собой и понял, как ему надо себя вести. Чего Перси не мог снести, так это предстать перед всеми дураком. И мы это знали. «Хм, опять мимо?» — усмехнулся Дин. Перси грозно глянул на него и отбросил волосы с лба «Прикуси язык четырёхглазый! Я в бешенстве! Не выводи меня из себя!» «Значит, снова будем двигать мебель, так?» Дин не рассмеялся, но осмеялись его глаза. «Что ж, после того, как ты всё вынесешь в этот раз, тебя не затруднит протереть пол?» Перси посмотрел на дверь. На ключи. Подумал, как он будет вновь искать мышонка, а остальные — стоять вокруг и смотреть на него. Даже вождь и пресс. «Будь я проклят, но никак не пойму, что здесь смешного!» — вырвалось у Перси. «Не нужна нам мышь! У нас и так полно паразитов!» «Как скажешь, Перси!» — Дин поднял руки. Как сказал мне Дин следующим вечером, в тот момент он подумал, что Перси сейчас бросится на него. Но подошёл Билл Додж и разрядил обстановку. «Кажется, ты это уронил?» — он протянул Перси дубинку. Дюймом ниже, и ты сломал бы, бедняги, позвоночник. Перси раздулся от гордости. «Да, неплохой бросок». Он аккуратно засунул дубинку в чехол. «В средней школе я был подающим и неплохо играл». Речь идёт о бейсболе. «Это чувствуется. Рука у тебя по-прежнему твёрдая». говорил всё это уважительным тоном, но стоило Перси отвернуться, как Билл подмигнул Дину. «Да». — кивнул Перси. — Особенно мне удалась игра в Ноксвилле. Задали мы этим городским Персу, и выиграли бы, если бы не судья, дыл дом паршивый. Дин мог бы поставить на этом точку, но в служебной иерархии он стоял выше Перси, обязанность начальников учить уму-разуму подчинённых. В тот момент, до появления Кофи, до появления Делла Круа, он ещё думал, что Перси может чему-то научиться поэтому он протянул руку и сжал запястье Перси. «Надо бы тебе подумать о том, что ты сейчас делаешь». Потом Дин говорил, что старался придать своему голосу серьёзность, чтобы в нём не слышалось упрёка. Перси, однако, услышал. Он не хотел, да и не мог чему-либо учиться, в отличие от нас. «Слушай, четырёхглазый, я отлично знаю, что делаю!» Пытаюсь избавиться от этой мыши. Или ты ослеп? — Ты также напугал Билла, напугал меня и даже этих двоих. Дин указал на Биттербака и Фландерса. — И что? — Перси расправил плечи. — Они не в яслях, если ты этого ещё не заметил. Хотя вы, парни, относитесь к ним, будто они груднички. — Я вот тоже не люблю, когда меня пугают, — пробурчал Билл. И я работаю здесь, в этмар если ты этого еще не заметил. Опять же, я не из твоих долдонов». Перси смотрел на Билла, хищно прищурившись. «И нам незачем пугать их без нужды, потому что они и так живут в постоянном напряжении», говорил Дин тихим ровным голосом. «А мужчины под таким напряжением могут сломаться, причинить вред себе, другим». Иногда доставить таким, как мы, массу неприятностей. У Перси дернулся рот. В неприятностях он разбирался. Доставить их кому-либо другому — одно удовольствие. А навлечь на себя — это ни к чему. «Наша работа — говорить, а не кричать», — продолжал Дин. «На заключенных может кричать только человек, потерявший над собой контроль». Перси знал, что автор этой заповеди — я, босс. Тёплых чувств Перси Уэтмор и Пол Эджкомп друг к другу не питали. Но напомню, что речь идёт о летних событиях, случившихся задолго до того, как разгорелся весь сыр-бор. «Тебе же будет лучше», — гнул свой Дин, «если ты представишь себе, что находишься не в тюрьме, а в палате интенсивной терапии». И чем меньше ты будешь поднимать по мне это место, ведро с мочой, в котором надо топить крыс, — оборвал его Перси. «А теперь пусти меня!» Он вырвал руку, протиснулся между Дином и Биллом и зашагал по коридору, опустив голову. Перси прошел чуть ли не вплотную к камере президента, достаточно близко, чтобы Фландерс мог протянуть руку, схватить его, а может даже ударить по голове, будь Фландерс из драчунов но он никоим образом не подпадал под эту категорию, в отличие, скажем, от вождя. Вождь, представься ему такая возможность, не приминул бы вздуть Перси, чтобы преподать ему наглядный урок. Рассказывая обо всём этом следующим вечером, Дин произнёс несколько фраз, которые намертво впечатались в мою память, потому что оказались пророческими. «Вэтмор не понимает, что власти над ними у него нет». Ничего он им сделать не может. На электрический стул садят столько раз. Пока до него это не дойдёт, он останется опасным как для себя самого, так и для окружающих». Перси прошёл в мой кабинет и захлопнул за собой дверь. «Ну и ну», — покачал головой Билл Додж. «Похоже, у него воспалилось и сильно раздулось левое яйцо». «Скорее оба» возразил дин «Будем оптимистами», — возразил Билл. «Он всегда предлагал бодро смотреть на жизнь. И каждый раз, когда он упоминал про оптимизм, мне очень хотелось двинуть ему в челюсть». «Хитрый мышонок спасся». «Да, но мы его больше не увидим», — вздохнул Дин. «Как я понимаю, на этот раз чертов Перси Уэтмор как следует напугал его».